Муфтины страдания. Когда волк с муфтой в зубах добрался до своего логова, навстречу ему с радостным тявканьем выскочили волчата. Едва он успел бросить муфту перед волчатами на землю, как началась ужасная возня. Визжа от восторга волчата набросились на муфту, они наперебой катали его вокруг логова теребили и трепали так, что от муфтиной муфты только клочья летели. Иногда они отпускали его и позволяли встать на ноги, но лишь для того, чтобы с разбегу вновь повалить и начать свою дикую игру сначала. Если бы не муфтина муфта, то ему и впрямь очень скоро пришлось бы расстаться с жизнью. К счастью, толстая муфта надёжно защищала его. И зубы волчат не могли прокусить её насквозь, но всё равно положение было хуже не придумаешь. От беспрерывной тряски муфта стала мутить. Он совсем ослабел и временами даже терял сознание. Старый волк наблюдал за этой вознёй, затем решительно отогнал волчат от муфты. Какое облегчение! Муфта сел и с благодарностью посмотрел на волка. Но посидеть ему удалось совсем недолго. Волк тут же подскочил к нему и мордой оттолкнул его от логова. Муфта торопил. Неужели волк даёт ему понять, что пора удирать? Неужели этот дикий зверь отпускает его на свободу? Волк снова подтолкнул его, словно бы недовольный, что муфта мешкает и не повинуется. И тогда муфта пошёл. Сначала медленно, неуверенно, потом всё быстрее и быстрее. А, ну вот, подумал он. Похоже, мои муки кончились. Только бы хватило сил, только бы не упасть тут посреди леса. Прежде всего надо отыскать ручей, немного освежиться и в путь, вдоль берега. Размышляя таким образом, Муфта и сам не заметил, как пустился бежать рысьцой. Ведь его ждут друзья, ждут и тревожатся. Но судьба была к муфтии не так милостиво, как он по простоте душевной надеялся. Только он забрался на маленький лесной холмик и оглянулся, сразу стало ясно, что происходит в действительности. Спасения нет, как раз наоборот. Картина, которую он увидел, была в самом деле ужасна. Волки шли за ним следом. И старый волк, и волчата. А они продолжали свою жестокую игру. Да и был ли это просто игрой? Муфтa вспомнил разговор краеведов, случайно подслушанный им из-за куста. Они говорили, что волк учит своих детёнышей нападать. Может быть, сейчас они как раз и замысляют что-нибудь в этом роде. Может быть, именно теперь и начнётся та игра, которую исследователи мечтали увидеть. Следующие минуты показали, что он не ошибся. Под предводительством старого волка волчата приближаясь образовали полукруг. А потом один из них забежал вперёд и отрезал Муфти пути к бегству. Муфта, хотя и был смертельно испуган, всё-таки успел заметить, что звери продвигаются вперёд очень быстро, не слышно и продуманно. Это, пожалуй, было бы очень интересно увидеть исследователям, но сейчас единственным свидетелем этого своеобразного урока был Муфта, причём не столько свидетелем, сколько жертвой. Он был тем, на кого готовилось нападение. Муфта не лелеял больше никаких надежд. «Конец мой близок», — мысленно произнес он, — «нить моей жизни оборвется в волчьих зубах. Но как бы то ни было, я хочу умереть достойно». «Какая же смерть будет достойной?» «Я поэт», — думал Муфта, — «и, пожалуй, умер». Правильнее всего покинуть этот мир, слогая стихи. Что из того, что мои последние стихи услышат только деревья? Я и не жажду вечной славы, но я буду сочинять стихи перед смертью, и это достойная смерть. Он остановился, выпрямился и начал читать торжественным голосом. Волчья стая за мной крадётся, волки повсюду кругом. В лесу мне погибнуть придётся, заснуть здесь послушным сном. Сочнить он дальше не успел. Все четыре волчонка бросились на него бешеной лавиной и сбили с ног. Его теребили и подбрасывали за всех сил. Несколько раз волчьи зубы больно впивались в него, прокусывая муфту. Неужели конец? Нет, пока ещё нет. Вновь подошёл старый волк и отогнал волчат от муфты, и опять он подтолкнул муфту мордой, но на этот раз назад к логово. Да что же это в конце концов такое? И вдруг муфта понял: волчата учатся на нём на падении, но только до тех пор, пока у него душа в теле. Он для них просто учебное пособие, которое можно как следует использовать. Лишь пока оно двигается. Потому-то его ещё и не прикончили. Старый волк снова потолкнул Муфта мордой, и ему пришлось теперь плестись назад к логову. В глубине души Муфт ликовал. Он жив, и если повезёт, он ещё некоторое время поживёт на свете, быть может, даже до вечера. И если хватит сил, то за это время он сочинит ещё много стихов. Спустя некоторое время всё повторилось. Когда Муфта добрался до логова, его опять заставили идти, а волчата опять стали красть за ним. И на этот раз волчата сперва окружили его, а потом здорово потрепали. Но теперь Муфта перенёс это куда легче, чем в прошлый раз. Он жив, и у него была надежда остаться в живых. Эта надежда придавала ему сил. И он мужественно переносил укусы острых волчьих клыков. Вскоре старый волк решил прервать урок. Он оставил Муфту с волчатами, а сам побрёл в лес. Муфта сначала даже взволновался, потому что именно старый волк по-своему поддерживал здесь порядок и время от времени отгонял волчата от их жертвы. Однако вскоре выяснилось, что Для особого волнения причин не было. Волчата, правда, ещё немного потрепали его, но потом им это надоело, и Муфту оставили в покое. Самое время попытаться бежать. Но мучения настолько изнурили Муфту, что эта мысль не пришла ему в голову. Он упал близ волчьего логовища на землю и остался лежать там в каком-то странном забытьи. Спустя некоторое время Старый волк вернулся к логову, таща в зубах задранного ягнёнка. И волчата с рычанием стали рвать друг у друга добычу. Отчаянная драка продолжалась до тех пор, пока волчата не наелись досыта и понемногу успокоились. Наступил вечер. Опустилась ночь. Старый волк опять покинул логово. Муфта по-прежнему лежал неподвижно. И кажется, даже задремал немножко. К восходу солнца он проснулся уже совсем бодрым. До него доносились странные звуки. Выли волчата. Задрав морды к небу, они выли хором, грустно и жалобно. Услышав этот вой, Муфта вдруг ужасно расчувствовался. У него даже слёзы навернулись на глаза. Ах, я, гремыкал он, грустно размышлял он. Я никогда не любил одиночество, но разве лучше жить с дикими волчатами? Ничуть не лучше по сравнению с этой компанией. Одиночество было для меня раем. Не могу я выть по-волчьи. На самом деле, он был совсем недалеко от того, чтобы завыть от тоски. Не в силах удержать слёзы, он громко всхлипывал. Он чувствовал себя ужасно несчастным, таким несчастным он никогда раньше не был. Старый волк вернулся из ночного набега. Детёныши бросились ему навстречу, но на этот раз он им ничего не принёс. Волчатам надо было самим научиться нападать, и старый волк сразу приступил к делу, заставив муфту подняться на ноги. Надеюсь, всё-таки, что волк не будет слишком «Торопиться завершить занятие», — подумал Муфта, когда по указанию волка ему пришлось снова удаляться от логова. «Повторение, мать, учение! Прежде чем окончательно добить меня, им следовало бы поосновательней усвоить пройденное!» Он шел, а волчата, крадучись, следовали за ним».